Глава 26 «Завод мой в Подмосковье маслобойные машины выпускал», — начал свой рассказ Аким. лопастью у таких машин, что масло взбивают, мы стали делать из нового экспериментального полимера. Изготавливали их в форме буквы «Г». Такая конструкция, по нашим расчётам, самая оптимальная была. Мои инженеры опытным путём доказали. «Сам понимаешь, что лопасть на оси не одна. Четыре штуки крепить надо против друг друга».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 Пришлось им признать технологию, но взыскание мне инженером влепили, и выпуск серии запретили. Дескать, дорабатывайте конструкцию, чтобы без свастики советское масло делать можно было. А как её доработать, если всё уже придумано? Нельзя изобрести второй раз колесо, чтобы ещё круглее было. Посмотрел я на всё это, и противно вдруг стало. Уволился с завода и в лес рванул. Отдохнуть, порыбачить. Любил по молодости с палаткой бродить. А в последнее время недосуг было.